Глава 36. Когда Дагоста добрался до старой двери на Гудзон-стрит, над рекой меркнул водянистый зимний свет. Дагоста постоял немного, чтобы успокоиться, несколько раз глубоко вдохнул. Он точно следовал сложным инструкциям Пендергаста. Агент снова переехал. Кажется, намерен был на шаг опережать Диагена. Интересно, с вялым любопытством подумал Дагоста, какое обличие принял он сейчас. Успокоившись, в последний раз оглянулся по сторонам, нет ли хвоста, семь раз постучал в дверь, подождал. Спустя мгновение дверь отворил мужчина. Судя по всему, это был опустившийся человек, законченный алкоголик. Хотя Дагост и знал, что это Пиндергаст. Он снова поразился его умению менять личину, Не говоря ни слова, Пендергаст впустил его и запер дверь на засов. Затем провел вниз по сырой винтовой лестнице в зловонный подвал. Там стоял большой бойлер и система отопления. Огромная картонная коробка с грязными одеялами, пластмассовая молочная бутылка, свеча, посуда и аккуратная стопка консервных банок завершали картину. Пендергаст убрал с пола тряпку, под ней обнаружился компьютер, iMac G5 с беспроводным подсоединением к интернету. Рядом лежала захватанная стопка бумаг, папка с ксерокопиями, теми, что Дагоста сделал в полицейском управлении, и несколько документов об отравлении Гамильтона. Они, как предположил Дагоста, были взяты из полицейского досье. Было видно, Пендергаст изучал их с большим вниманием. Я Дагоста и сам не знал, с чего начать. Его душил гнев. «Этот подлец, этот сукин сын, Господи, он убил Марго!» Замолчал. Слова не могли передать охватившую его ярость, сумятицу чувств, неверия. Он не знал, что Марго вернулась в Нью-Йорк, не говоря уже о том, что снова стала работать в музее, но он хорошо был знаком с ней в прошлом. Они вместе работали над убийствами в музее и подземке. Это была отважная, предприимчивая, умная женщина, Она не заслуживала такой участи быть зарезанной в темном выставочном зале. Пендергаст молча стучал по клавишам, но лицо его покрылось потом, и Дагоста видел, что это не игра. Агент переживал случившееся не меньше его. Диаген лгал, когда объявил Смитбека следующей жертвой», — сказал Дагоста. Не глядя на него, Пендергаст потянулся к корзине и вытащил из нее сумку на молнии, карту Таро и записку, подал все это Дагосте. Дагоста взглянул на карту, на ней была изображена высокая башня из красного кирпича. Башню поражали многочисленные молнии. Башня горела, и из нее на траву падали крошечные фигурки. Дагоста обратился к записке. «Аве, фратор!» — «Приветствую тебя, брат!» — «Латынь!» «С чего бы я стал говорить тебе правду?» После стольких лет следовало бы знать, что я искусный лжец. Пока ты прятал хвостуна мидбика должен, кстати, тебя похвалить, я его пока что не обнаружил, у меня появилось свободное время, и я расправился с Марго Грин. Она, между прочим, оказала мне достойное сопротивление. Ну, разве я не доказал еще раз свой недюжинный ум? Открою тебе секрет, братец. Я сейчас в исповедальном настроении назову следующую жертву. «Лейтенант Винсент Дагоста. Забавно, правда? Говорю ли я сейчас правду? Или снова лгу? Представляю, как ты бьешься над этой загадкой, дорогой братец! Говорю тебе не одье, а «оревуар». Не прощай, а «до свидания», французский. Диаген. Дагоста вернул записку Пендергасту. У него было странное ощущение. Не страх, нет. Он испытывал новую вспышку гнева, буквально трясся от ярости. — Подайте мне этого, сукина сына! — проскрежетал он. — Садись, Винсент, у нас мало времени. Это были первые слова, сказанные Пендергастом. догоста замолчал, ощутив страшную серьезность в его голосе. Он уселся на корзину. — А что означает эта карта Таро? — спросил он. — Это башня. — Означает разрушение. — Время неожиданных перемен. Шутки в сторону. Я весь день составлял список потенциальных жертв и обдумывал, как их защитить. К сожалению, моя тайна выйдет наружу. Те, с кем я имел дело, обещали молчать, но, думаю, это лишь вопрос времени. Скоро все узнают, что я жив. Винсент, взгляни на этот список. Дагоста склонился над экраном. Некоторые имена были ему известны, но встречалось и много незнакомых фамилий. «Есть ли кто-то еще, кого ты считаешь нужным включить?» Дагоста смотрел на список. «Хейворд». От мысли о ней сжалось сердце. «Хейворд — одна из тех, кого диоген никогда не наметит в жертвы. Для этого есть причины. Не буду о них говорить». «А как насчет...» Госта замялся, Пендергаст был очень закрытым человеком, и неизвестно, как он среагирует, если упомянуть ее имя — Виола Маскелене. «Я немного много думал», — тихо сказал Пендергаст и взглянул на свои руки. «Она до сих пор на Капрае. Этот остров для нее лучше любой крепости. Добраться туда почти невозможно, на дорогу уйдет несколько дней». Там есть единственная маленькая гавань, и чужой человек, какое бы обличье он ни принял, будет немедленно замечен. Диоген сейчас здесь, в Нью-Йорке. Быстро подобраться к ней он не сможет, а нанимать никого не станет. И, наконец, он заговорил еще тише, «Диоген не может знать о моем интересе к ней. Никто в мире, кроме тебя, об этом не знает». — Диогену известно лишь, что я однажды говорил с ней о скрипке. С другой стороны, если я приму меры по ее защите, то тем самым привлеку к ней его внимание. — Понимаю. Так что в данном случае я оставил все как есть. Он расцепил руки. Что до других, то я принял меры для их защиты. Хотят они того или нет, теперь переходим к самому трудному вопросу. Что будем делать с тобой, Винсент? Прятаться не намерен. Как я и говорил, предоставь ему свободу действий, я буду приманкой. Лучше умру, чем побегу, как собака от убийцы Марго. Спорить не стану. Риск, который берешь на себя, огромен, и ты об этом знаешь. Разумеется, знаю, и готов к нему, не сомневаюсь. Нападение на Марго совершено по тому же сценарию, что и на мою незамужнюю тетку. Недовольный слуга воткнул ей в спину нож с перламутровой ручкой. Этим ножом скрывали письма. Есть надежда, что вещественные доказательства, найденные на месте преступления, помогут привести нас к диагену. Мне понадобится твоя помощь. Когда весть о моем воскрешении из мертвых дойдет до полиции, возникнет серьезная проблема. — Какая? Пендергаст покачал головой. — Придет время, сам поймешь. — Как долго захочешь оставаться со мной, зависит от тебя. С какого-то момента я намерен вершить закон по-своему. Я никогда не доверю диагена специалистам по уголовному праву. Догоста энергично кивнул. Я тебя не оставлю. Худшее еще впереди. Для меня и в особенности для тебя. Этот негодяй убил Марго. Конец дискуссии. Пендергаст положил руку ему на плечо. «Ты хороший человек, Винсент, один из лучших». Дагоста не ответил. Загадочные слова Пендергаста его удивили. «Я устроил так, что все потенциальные жертвы Диогена выехали в безопасное место. Это стадия номер один. Сейчас наступает стадия номер два. Мы должны остановить Диогена». «Мой первоначальный план провалился». Есть выражение, пусть поражение послужит тебе уроком. Урок заключается в следующем. В одиночку мне брата не победить. Я думал, что хорошо его знаю, могу предсказать каждый следующий его шаг, что при наличии доказательств смогу сам его остановить. Но я ошибался, и эта ошибка привела к чудовищным последствиям. Мне нужна помощь. Я в твоем распоряжении. Да, и я благодарен тебе, но мне нужна помощь другого рода, профессиональная. Какая именно? Я слишком близок к диогену. Я не объективен и неспокоен, особенно сейчас. Путем горького опыта я понял, что не понимаю брата и никогда его не понимал. Мне требуется психолог, который создал бы подлинный портрет моего брата. Это чрезвычайно трудная задача, так как в психологическом смысле он уникальный человек. Я знаю нескольких специалистов, отлично разбирающихся в психологии преступника. Не каждый сможет подойти. Мне нужен исключительный профессионал. Он отвернулся и стал что-то писать. «Иди в дом на Риверсайд-Драйв и отдай записку Проктору. Он передаст ее Констанции». Если такой человек есть, Констанция его отыщет. догоста сложил записку и сунул в карман. «У нас почти нет времени. До 28 января осталось два дня». «Ты не знаешь, что означает эта дата?» «Нет. За исключением того, что в этот день брат пообещал совершить исключительное преступление». «Откуда ты знаешь? Может, он и насчет даты соврал?» Пендергаст ответил не сразу, «Верно, не знаю. Однако инстинкт подсказывает мне, что здесь все точно. У меня лишь один ответ. Я слушаюсь своей интуиции».